Глава 37. Тесса. Убедившись, что Миднэйк полностью оправился, мы во весь опор помчались к горам. С каждой пролетевшей милей надежда в сердце крепла. Мы останавливались на привал всего пару раз, отчасти для того, чтобы обогнать идущих по нашему следу демонов теней, отчасти потому, что мне не терпелось снова увидеть матушку Ивелл. «О, oh, Вэлл, well. она совершила невозможное. Мне никогда не воздать ей должное за то, что она сделала для моей матери. Мне не терпелось увидеть их лица, не терпелось услышать их голоса. Я хотела знать все, как они выжили в туманах, как добрались до Дубноса и как поняли, что могут доверять Фейри теней. Но больше всего мне хотелось их обнять и больше не отпускать». Добравшись до тропы, ведущей в горы, мы слезли с Миднайта и на прощание похлопали его по крупу. Но как только я решила отвернуться, он посмотрел на меня своими черными глазами. Вместо того, чтобы умчаться в туман и вернуться к торговцу, он бил копытом и наблюдал за мной. «Теперь ты можешь идти», — с улыбкой сказал я ему. «Спасибо за все, что ты для меня сделал». В этот момент я была почти уверена, что он все понимает. Мы с Калином пошли по узкой тропинке, пролегающей в горах. Мидный тут же направился за нами. Я бросила взгляд назад, где он маячил за моей спиной. Калин, похоже он не собирается возвращаться домой, с ним все в порядке. С ним все в порядке, — рассмеявшись сказал Калин, думаю ты ему нравишься. Я не смогла сдержать улыбку. Ну и он мне нравится. Тек — тот торговец, не будет против. Если Миднайт хочет идти с нами, то ему и решать. Ну ладно. Улыбаясь, я пошла за Калином по склону, минуя пещеру, где мы разбили лагерь в первую ночь. Теперь казалось, что это было так давно, будто происходило в другой жизни. Нас не было всего пару недель, оказалось, что прошли годы. Столько всего изменилось, столько всего случилось. Я все время задавалась вопросом, что нас ждет в последующие месяцы и годы. Утро за тренировкой с Калином, вечер за трапезой в большом зале с матушкой и Вэлл в мечтах о лучшем мире. Часы проведенные у очага, где мы бы слушали рассказы Ниф, смех Алластера и видели добрую улыбку Торина. Калин выиграет ту битву со штормовыми Фейри, а потом мы обратим внимание на юг, на тот день, когда, наконец, придет падение короля Аберона. Но было и то, на что я не осмеливалась надеяться. Случившееся между мной и Калином в Итчине опьяняло. Я не могла себе лгать и притворяться, что не хочу быть с ним. Что-то в Калине меня притягивало. Он видел мою истинную натуру, и понимал так же, как понимала его я, и, казалось, смотря ему в глаза, я чувствовала то, каким он был на самом деле. Но я не знала, станет ли это чем-то большим или будет лишь моментом страсти посреди грозы опасностей. С тех пор мы не обмолвились об этом ни словом и ехали в таком бешеном темпе, что у нас едва хватало времени поесть и перевести дыхание». После еще одной долгой ночи, проведенной в горах, мы с Калином устало прошли через вырисовывающиеся городские ворота, чувствуя, как гудят ноги. Глаза у меня припухли, а в горле немного першило от тумана, которым я дышала, отчаянно пытаясь не отставать. Мне просто нужно присесть, а потом проспать несколько дней. Но сначала повидаться с мамой и Вэл, мысль о них заставляла меня идти вперед. Из замка выбежал Ниф и бросилась Калину на шею, следом за ней вышел Аластер. Когда Ниф отстранилась и внимательно посмотрела в лицо своему королю, в ее глазах стояли слезы: Ты здесь? Он взял ее руки в свои и прижался лбом к ее лбу, а потом заговорил хриплым от волнения голосом: А с тобой все в порядке, как Торин. Уже намного лучше, он ждет тебя в своей комнате. — сказала она. Алластер хлопнул Калина по спине, а потом с улыбкой повернулся ко мне. — Отрадно видеть, что ты тоже жива и здорова, голубка. — Где они? — выпалила я, понимая, как грубо прозвучало, но больше ни секунды не могла ждать. — Я так надеялась, что они выйдут встретить нас с Ниф и Алластером. Ниф склонила голову и отошла от Калина. Кто? — Моя мать и моя подруга Вэлл. Ниф нахмурилась, взглянула на Аластера, а затем на Калина. «Тесса, извини, но их здесь нет, а должны?» Сердце Гулка застучало по ребрам, и Калин нахмурился. «Мы получили от тебя письмо. Его принесла Боудика вместе с твоим первым письмом о нападении штормовых фейри. Там было написано, что они здесь». Я пыталась унять тревогу, когда Калин вытащил из рюкзака два письма и показал их Ниф. «Наверное, произошла какая-то путаница, но сейчас они все прояснят, а потом отведут меня к моей семье». «Вэлл мама здесь. Мы получили письмо, где об этом говорилось. Должно же быть какое-то объяснение». Невхмуро прочитала послание. «Это письмо я точно не писала. Его написал кто-то другой». Она перевела взгляд на меня и поморщилась. «Мне неприятно это говорить, но кто-то над тобой подшутил». «Наверное, Фейри Бури, мне очень жаль, Тесса. Понимаю, как ты должна быть расстроена». «Этого не может быть!» — у меня задрожал подбородок. «Они должны быть где-то здесь!» Алластер тяжело вздохнул, сочувственно на меня глядя. «Наверное, штормовые Фейри перехватили наше письмо о нападении, а потом подделали второе». «Но зачем?» — охрипшим голосом спросила я. «Какой в этом смысл? Глупость же!» «Где мама и Вэл?» Я не могла смириться с тем, что их здесь нет. Правда была у меня прямо перед носом, но я отказывалась ее принять. Если их здесь нет, то, выходит, они до сих пор где-то в тумане, одни или мертвы. Это невозможно. Я должна верить, что они живы и находятся в этом замке. У меня чуть не подкосились ноги. Калин заговорил мягким голосом. Они пытаются захватить тебя и увезти к Аберону. Возможно, думают, что здесь им будет легче до тебя добраться. «Тесса, мне очень жаль, я понятия не имел». Правда ударила меня под дых. Матушка и Вэлл так и не добрались до Дубноса, и сегодня я не увижу их. Глаза защипала от слез. «Мне нужно вернуться», — прошептала я, посмотрев на каждого темного Фейри. «Я должна их найти», — Они еще где-то в туманах и. Аластер хлопнул меня по плечу и кивнул. Похоже, ты вот-вот потеряешь сознание, голобка. Давай-ка ты немного отдохнешь, а завтра мы что-нибудь придумаем. К тому же нам и впрямь нужно занять Калина на несколько часов. Грядет битва, его сила больше нашей и. Калину не обязательно идти со мной, сказала я глухим голосом, смотря на его напряженное лицо. Мы освободили друг друга от нашей клятвы. Не вбросила на Калина сердитый взгляд. Клятва об убийстве Аберона? Какого хрена ты это сделал? Подробности обсудим потом, сказал Калин и повернулся ко мне. Тесса, Аластер прав. Тебе нужно отдохнуть. По пути сюда мы почти не делали привалов. Ты едва держишься на ногах. Миднайт подпихнул меня сзади носом и заржал, выражая свое согласие. «Предатель!» «Но Вэлл и мама!» — прошептала я, чувствуя, как сердце разрывается от боли. «Ты не сможешь им помочь, если сама свалишься без сил!» — упрямо заявил Калин. «Поспи немного, а я обещаю, что завтра мы придумаем план, как их найти!» И хотя я оцепенела настолько, что даже спорить не могла, в голове царил разлад. Тело дрожало от изнеможения, страха и боли, и я почувствовала, что могу рухнуть под их тяжестью. За прошедшие несколько недель я начала немного исцеляться, но рана снова могла открыться. Мидной толкнул меня и потерся мордой. Я прислонилась к нему и закрыла глаза. «Не верю. Веллы, и мама должны быть здесь. Я ни на шаг не приблизилась к их поиску». И у меня нет ни единой возможности узнать, живы ли они вообще. Калин проведал Торина и отправился в командный пункт с Ниф и Аластером, а я тем временем осталась наедине с ужасными открытиями, что на меня обрушились. Трудно винить в этом Калина. Его городу угрожал враг, намеревающийся всех их уничтожить. Тот же самый враг, что пытался убить его в туманах. Тот же самый враг, что отправил то письмо, дабы меня обмануть. Они вынудили меня поверить, что моя семья здесь. Я чувствовала себя брошенной в чужом мире. Мне не с кем было поговорить. Нечем заняться. Оставалось только блуждать по освещенным факелами коридорам из темно-серого камня. Оставалось только вновь и вновь прокручивать у голове все, что успело произойти. Я не знала, куда себя деть от волнений. Если штормовые фейри знали, что матушка и Вел покинули королевство света, выходит знал и Оберон. Он отправил солдат на их поиски в Тейне, чтобы наказать за мой побег? Нет, разумеется, он их не нашел. Они уже покинули королевство. Но что стало с остальными жителями? Он и их покарал проводя рукой по заплетенным в косу волосам, я ходила по коридорам, пока ноги по ощущениям не стали напоминать два помятых персика. Если я не могу уснуть, то нужно хотя бы сесть. В одном Калина и его друзья были правы. Мое тело не восстановилось после странствия в туманах. Спина еще болела от раны, нанесенной демоном теней, а синяк на шее едва начал сходить. Потому если смогу, я посплю и поем а затем снова отправлюсь в туманы, невзирая на то, примкнет ли ко мне кален. Я никогда не перестану искать свою семью. Я бродила по замку, пока не нашла приготовленную для меня комнату. Мои покои на эту ночь. В комнате я увидела большую кровать, застеленную тончайшим хлопком. В воздухе витал свежий аромат выстиранного постельного белья. В камине разожгли огонь — Он потрескивал и был теплым. Пройдя на другой конец комнаты, я выглянула из единственного окна, откуда открывался вид на горный склон. Сквозь туман ярко светила луна. Вздохнув, я закрыла глаза и прислонилась к стене. Сердце ныло за маму и Вэл. Несмотря на надвигающуюся битву, этот замок был самым безопасным местом в обоих королевствах. Но, может, они добрались до Эндера? Может, фейрии и смертные, жившие там, взяли их под свое крыло, защитив от призраков, демонов и других опасностей, притаившихся в туманах. Я должна надеяться, что там у них есть шанс, и должна верить, что смогу найти их, пока не станет слишком поздно. Краем глаза я заметила, как что-то блеснуло. Подобравшись, я резко повернулась к кровати. На пуховом одеяле лежал свернутый кусок пергамента а из-под него торчала длинная золотая цепочка. Я так затерялась в своих мыслях, что ничего не заметила, когда вошла в комнату. Я подхватила бумагу, и на кровать упало золотое ожерелье Вэл well вместе со светло-серым камнем. Охнув, я развернула пергамент и прочитала послание. «Тесса, я нашла твою мать. Она и твоя подруга в подземельях под Альбирией. Капитан все это время знал». Воспользуйся коммуникационным камнем, чтобы связаться с матерью. Подержи его над огнем и произнеси ее имя. Ей я тоже дала камень, но стражники увидят огонь. У тебя будет мало времени на разговор. Приложи усилия. С уважением, Морган. Я выронила из дрожащих рук письмо так, будто это была гадюка. Перед глазами промелькнула озорная ухмылка Вэлл, милая улыбка матери. «Глупость какая-то. Мой уставший разум никак не мог это постичь, а сердце как будто находилось на грани разрушения. Всё это время они были заперты в подземелье Хаберона или...» Я заходила по комнате, теребя косу. «Сколько писем, сколько лжи, сколько фейри с их тайными замыслами!» Я верила, что Морган вытащит меня из Королевства Света. Она довела дело до конца, но скрыла от меня правду. Она ни разу не сказала, кто был капитаном. Калин врал мне о многом, но за последние несколько недель все изменилось. Он мне помогал, заботился обо мне, не так ли? Из горла рвался крик, но я его сдержала. Я подавила ярость и попыталась сосредоточиться. Что-то тут не так. Сердце болело от шипов, которые его обвивали. Они вонзались глубоко, а их острие напоминало ножи. Я утерла слезы, взяла с кровати связующий камень и подняла его в тусклом свете. Из букв складывались слова, и в них, несомненно, могла таиться ложь. Если Морган сказала правду, хочу увидеть ее собственными глазами. Если Калин меня предал, должна лично в этом убедиться. Я подошла к двери и заперлась а потом встала перед очагом на колени. К нему были прислонены металлические щипцы, и с их помощью я подняла камень над пламенем. По светлой поверхности драгоценного камня стали расползаться темные линии, извиваясь, как змеи. Тени целиком поглотили камень, пока он не стал черным «Ула Бэрон!» — прошептала я, держа и сжимая щипцы дрожащей рукой. Мгновение я провела в тишине, которую нарушало только потрескивание огня, а потом поверхность камня дрогнула. Передо мной показалось лицо матери, а за ней я увидела решетки темницы. Я охнула и чуть не уронила камень. Даже со спутанными волосами и темными кругами под глазами моя мать еще никогда не выглядела прекраснее. У меня вырвался всхлип. Она там. «Она жива!» «Мама!» — охнула я. «О, Тесса, любовь моя!» Наклонившись вперед, сказала она. «Я никогда не была так счастлива увидеть твое лицо. Ты в порядке?» Я открыла рот, чтобы все ей рассказать, но в ушах прозвенело предупреждение Морган. «У нас не так много времени на разговоры до того, как стражники заметят пламя, питающее камень. Я в порядке, не беспокойся обо мне!» Я поджала губы. «Это правда, что ты в темнице Альберии?» Она оглянулась назад. «Боюсь, что так. Слушай, твой король Тумана тоже об этом знает. Тебе нужно держаться от него подальше, Тесса. Не слушай его обещаний найти меня и Вел. Мы все это время были здесь, а он этого и хотел. Он лгал тебе, и мы не совсем понимаем, зачем, но...» Камень раскололся надвое, и лицо матери исчезло. Во мне взвился злобный монстр, и я всем телом задрожала от гнева. Беззвучно зарычав, я одернула руку и бросила камень в огонь. Он разбился в дребезги, как и мое сердце. Все это время Калин, король тумана, знал, где находится моя семья. Он забрал меня с собой в дикую погоню сквозь туманы, соблазняя мыслью, что где-то там мои родные, и нам остается только найти их. И все это ради того, чтобы обманом вызвать у меня доверие. Все это было ложью.